И снова Диоптрик послал за жестянщиком, а когда тот предстал пред ним, воскликнул. «Сделай хоть что-нибудь! Непременно! Любой ценой надо еще уменьшиться, иначе беда!» «Ваша светлость», — ответил жестянщик, кланясь низко магнату, которого еле видно было между ручками и спинкой кресла. «Это неслыханно трудно, и даже не знаю, возможно ли...» «Это неважно! Сделай, что я говорю! Ты должен! Если сократишь меня до минимальных размеров, которых уже не превзойти никому, я исполню любое твое желание!» mm. «Ежели ваша светлость поклянется в этом словом своим дворянским, постараюсь сделать все, что в моих силах», — ответил Фротон, у которого в голове вдруг просветлело, а в грудь будто кто-то налил чистейшего золота. Ибо уже много дней не мог он думать ни о чём другом, как только о злототканной Аурентинии и колокольцах хрустальных, казалось, укрытых у неё на груди. Диоптрик поклялся. Афратон взял последних три ордена, ещё отягощавших крохотную грудь великого программиста, сложил из них коробочку трёхстенную, внутрь её вложил аппаратик, не больше дуката. Все это обвязал золотой проволочкой, сзади припаял золотую бляшку, выстриг ее в виде хвостика и сказал. «Готова, ваша светлость. По этим высоким наградам всякие легко узнают вашу персону. Благодаря этой бляшке ваша светлость сможет плавать, а аппаратик свяжет вас с разумом, укрытым в шкафу». Обрадовался диоптрик. «Чего хочешь? Говори, требуй, все отдам!» Хочу. «Взять в жены дочь вашей светлости, золототканую Аурентину!» Страшно разъярился Диоптрик, и, плавая подле лица Фротона, принялся осыпать его бранью, звеня орденами. Назвал его наглым прохвостом, мерзавцем, каналией, а потом велел его вышвырнуть из дворца. Сам же, в подводной ладье с шестерней, поспешил к государю. «Когда Минагар...» Амасид и филонафт увидели Диоптрика в новом обличье, а узнали его лишь по блистающим орденам, из коих тот теперь состоял, не считая хвоста, то разгневались страшно. Будучи мужами и сведущими в делах электрических, они поняли, что вряд ли можно зайти еще дальше в миниатюризации личности. А на завтра предстояло торжественное рождение королевича, и медлить нельзя было ни минуты. Изговорились сговорились Амасид с филонавтом напасть на Диоптрика, когда тот будет возвращаться домой. Похитить его и заточить, что будет нетрудно, поскольку никто не заметит исчезновения особы столь малой. Как решили они, так и сделали. Амасид приготовил старую жестяную банку и затаился с ней за коралловым рифом, мимо которого проплывала ладья Диоптрика. И когда она подплыла, Амасидовы слуги в масках выскочили на дорогу, и прежде чем лакея Диоптрика успели поднять плавники, защищаясь, их господина уже накрыли банкою и похитили. Амасид тотчас загнул жестяную крышку, чтобы великий программист на свободу не выбрался, и, жестоко над ним издеваясь и насмехаясь, поспешно воротился к себе во дворец. Но тут пришло ему в голову, что нехорошо держать пленника у себя — И в эту минуту услышал он с улицы крик. «Голову лудить! Спины, хвосты, животы клепать, полировать!» Обрадовался он. Позвал жестянщика, которым оказался фротон. Велел ему наглухо запаять банку, а потом дал ему золотой и говорит. «Слушай, жестянщик, в этой банке металлический скорпион, пойманный в моих дворцовых подвалах». Возьми ее и выбрось за городом, там, где большая свалка, знаешь. А для верности привали хорошенько к камням, а то Скорпион еще выползет. И ради Великой Матрицы банку не открывай, иначе погибнешь на месте. «Все исполню, как велит ваша милость», — ответил Фротон, взял жестянку, плату и вышел. Удивила его эта история. Не знал он, что о ней думать. Встряхнул банку, и что-то там загремело. «Хм, не очень-то похоже на скорпиона», — подумал он. «Не бывает таких маленьких скорпиончиков. Посмотрим, что там такое. Только не сразу». Вернувшись домой, спрятал он банку на чердаке, сверху набросал старых железок, чтобы жена не нашла, и пошёл спать. Но жена заметила, как он что-то прятал на чердаке. И когда наутро он вышел из дому, чтобы заведённым порядком бродить по городу, восклицая «Голову лудить, хвосты паять», быстро побежала наверх, отыскала жестянку, встряхнула её и услышала звон металла. «Ну, негодяй, ну, мерзавец!» — подумала она. и ж до чего дошёл? От жены сокровища прячет!» Поскорей провертела в жестянке дырочку, но ничего не увидела, и тогда распорола долотом крышку. И только её отогнула, как увидела золотой блеск, а это были диоптриковые ордена из чистого золота. Задрожала Фратониха от жадности неодолимой и оторвала весь жестяной верх, а тогда диоптрик, который доселе был словно мёртвый, ибо жесть экранировала его от мозга, спрятанного в дворцовом шкафу. Вдруг очнулся, восстановив связь с разумом, и закричал.